Управляющий замком привел обоих юношей в конюшню семьи гран -Селье. Там находилось несколько десятков породистых жеребцов с золотистыми хвостами и гривами. Этих коней специально тренировали для того, чтобы они могли выдержать тяжесть рыцарей в доспехах. Богатство семьи Энгерана в основном было нажито за счет разведения боевых коней, которых затем продавали знатным рыцарям. Именно в этой конюшне можно было приобрести самых лучших во Франции скакунов. Торговля лошадьми, наряду с торговлей лесом, позволила семье гран -Селье пережить многие подкосившие французскую знать кризисы. Баснословные затраты на крестовые походы, траты, связанные с поддержанием статуса рыцаря, поборы со стороны церкви, Сильно облегчили кошельки даже самых богатых людей королевства. Фабр выбрал двух скакунов. Тот, что был помоложе, предназначался Эймару. «У вас обязательно должен быть более сильный конь», — сказал он Жильберу. «Это совет хозяйки замка». Затем управляющий помог Эймару забраться на коня, после чего обвязал вокруг его талии широкий прочный пояс — крепко прикрепленный к седлу. Теперь пленнику было не так-то просто убежать. На поясе имелся замок, ключ от которого Фабр отдал Жильберу. Кроме того, он передал сопровождавшему пленника юноше специальный железный зажим. «Когда он будет слезать с коня, прикрепляйте эту железяку к его лодыжке. Она не позволит ему убежать». Молодой стражник был премного удивлен столь серьезными мерами безопасности, принимавшимися в отношении этого юноши с внешностью аббата. Жильбер внимательно оглядела и Мара. Ростом, горделивой осанкой, лазурно-голубыми глазами он очень походил на своего отца Энгерана. Однако угрюмое и раздраженное выражение его лица явно не гармонировало с одеянием священника — Этому весьма своеобразному пленнику было лет тридцать, не больше. Что же он натворил, если его везут в Рим по письменному распоряжению самого папы римского? Всего через несколько часов после своего приезда в замок Марвелье Жильбер уже скакал в обратном направлении. Сын Энгерана стойко переносил тяготы пути. Он оказался превосходнейшим наездником и сидел в седле прямо, как человек с военной выправкой, Холод, голод, сильный встречный ветер — все ему было нипочем. Жильбер неуклонно придерживался именно того маршрута, который был ему предписан во дворце Латран. Он проезжал с эмаром через те же самые военные посты, получал в конце перегонов тех же самых лошадей, останавливался в тех же самых резиденциях ордена тамплиеров, где получал по чекам деньги — Ночевал в тех же самых монастырях и на тех же самых постоялых дворах, что и на пути в Марвелье. На постоялых дворах Эймар неоднократно направил свой крутой нрав. Пересекая Францию с севера на юг, юноши несколько раз проезжали мимо городов и владений, где у Энгерана или его сына имелись друзья. «Будет лучше, если мы заедем к моим знакомым, чтобы отдохнуть по-человечески», — то и дело предлагал Эймар. «Я терпеть не могу эти постоялые дворы». Они пользуются дурной славой, в них плохо отапливают помещения, а на ужин подают едва теплую кашу и низкосортное вино. Однако Жильбер каждый раз отвергал подобные предложения. Он не собирался отклоняться от предписанного маршрута. У Эймара был очень тяжелый характер. Этот молодой человек легко выходил из себя и неоднократно демонстрировал свое пренебрежительное отношение к окружающим, несмотря на то, что являлся священником. Кроме того, он не раз шокировал своего спутника высказываниями, имеющими сомнительный смысл, порой откровенно кощунственными. В Лакритель, Сюр Аржан, с ними произошел неприятный инцидент. Проезжая мимо одной маленькой деревушки, они неподалеку от кладбища встретили похоронную процессию, направлявшуюся с гробом к уже приготовленной яме. Родственники покойного были буквально убиты горем. Однако, когда они увидели проезжающего мимо Аббата, то даже вскричали от радости. Выяснилось, что Кюре данного прихода умер несколько недель назад, а его преемник должен был прибыть лишь следующим летом. Поэтому получилось так, что покойный, глава семьи, умер без исповеди и отпущения грехов, Дети покойного стали умолять Эймара хотя бы благословить могилу их отца. Этого благословения, по их мнению, было бы вполне достаточно».